Глава двадцать восьмая. Пальмовый лес. Наступило утро, когда Будда должен был покинуть Гаясиса и направился в Раджагриху. Уровала Касапа попросил разрешения у Будды на то, чтобы вся Сангха сопровождала его. Будда не желал этого. Но Касапа объяснил, что девятьсот пхикшу легко смогут путешествовать вместе – Вокруг Раджагрихи было много лесов, где Бхикшу могли найти пристанище. Они смогут собирать подаяние во многих деревнях, а также и в самой столице, общаясь со многими жителями. Более того, добавил Касапа, Бхикшу теперь слишком много, чтобы население Гая могло их поддерживать. Все это будет проще в Раджагрихе. Увидев, насколько хорошо Урвелла Касапа знает ситуацию в Магадхе, Будда согласился. Братья Касапа разделили Санху на 36 групп, по 25 пхикшу. Каждой группу руководил старший ученик. Этот порядок позволил пхикшу успешно практиковать путь. Десять дней потребовалось им, чтобы достичь Раджагрихи. грехи. Каждое утро они собирали подаяние в маленьких деревнях и ели в молчании в лесах или на полях. Закончив есть, они вновь пускались в путь. Медленно и спокойно шли Бхикшу, и люди, увидев их, останавливались завороженные. Когда они приблизились к Раджагрихе, Касапа привел их в пальмовый лес, где находился храм Супатхита. Пальмовый лес был расположен всего в двух милях к югу от столицы. На следующее утро Бхикшу взяли чаши и отправились в столицу на сбор подаяний. Они шли цепочкой в своих маленьких группах, ступая медленным и спокойным шагом. Глаза их смотрели прямо. Следуя наставлениям Будды, они останавливались перед каждым домом, не различая, был ли он богатым или бедным. Если никто не появлялся, через некоторое время они шли к следующему дому, молчаливо ожидая подаяния. Они внимательно следили за дыханием, получив подаяние, Они кланялись в знак благодарности. Они никогда не оценивали пищу, поданную им. Иногда жители, давая подаяние, задавали Бхикшу несколько вопросов от Харми, и те вдумчиво отвечали. Бхикшу объясняли, что они принадлежат Санхи, Гутам и Будды. Они говорили о четырех благородных истинах, пяти заповедях для светских последователей и благородном восьмеричном пути. К полудню Пхикшу возвращались в пальмовый лес. Они ели вместе в молчании, после чего Будда говорил о Дхарме. После полудня вечерами Бхикшу Бих... медитировали и уже не возвращались в Раджагриху. Через две недели большинство жителей столицы знали о Сангхе Будды. В прохладные дни много людей приходило в пальмовый лес встретиться с Буддой и узнать о пути пробуждения. Молодой король Бембисара узнал о приходе Будды еще до того, как у Будды выдалась возможность посетить друга. Уверенный в том, что этот новый учитель и есть тот самый молодой человек, которого он встретил в горах, он приказал запрячь экипаж и отправился в Пальмовый лес. Много других экипажей сопровождали его. Король приказ... пригласил более сотни уважаемых брахманов и образованных людей присоединиться к нему. Когда они достигли окраины, леса, король вышел из экипажа в сопровождении королевы и сына, принца Аджатасатру. Когда Будде сообщили о приезде короля, он вместе с Уруэллой и Касапой вышел поприветствовать гостей. Бахикшу расселись большими кругами на земле, ожидая речи Будде от Хармы. Будда пригласил короля, королеву, принца и других гостей сесть. Король Бисара представил тех гостей, имена которых мог вспомнить, а остальных попросил представиться самим. Среди гостей были много ученых, хорошо знающих Веды, принадлежащих к разным школам религиозной мысли. Многие из этих людей слышали имя Урувела Касапы, некоторые из них даже встречались с ним ранее, но никто никогда не слышал о Будде. Они были удивлены, с каким благоговением обращается Касапа к Будде, хотя Гаутама, Шакья был намного моложе. Они знали, переш... они стали перешептываться, пытаясь определить. Является ли Гаутама учеником Кассапы или наоборот? Видя их затруднения, Кассапа встал и подошел к Будде. Он соединил ладони и произнес ясно с уважением. «Гаутама, просветленный драгоценный учитель, в этой жизни я урувала Кассапа, ваш ученик. Позвольте мне засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение». Затем он три раза распростерся перед Буддой. Будда помог ему подняться и попросил сесть рядом. Среди брахманов больше не было перешептываний. Их почтение увеличилось еще больше. Когда они увидели более 500 пхикшук, одетых в шафрановые платья и сидящих с торжественностью, внушающие благоговение, Будда начал говорить о пути пробуждения. Он говорил о непостоянной и взаимозависимой природе всех вещей в жизни. Он говорил, что путь освобождения — что путь пробуждение может помочь преодолеть ложные взгляды и страдания. Он говорил о том, как соблюдение заповедей может помочь достигнуть сосредоточенности и понимания. Его голос звучал, как большой колокол. Он был таким же теплым, как весеннее солнце, таким же мягким, как легкий дождик, и таким же величественным, как океанский прилив. Более тысячи слушателей внимали его, затаив дыхание, опасаясь даже пошевельнуться. чтобы не нарушить звук замечательного голоса Будды. Глаза короля Бембисары с каждым мгновением сияли все больше. Он слушал и чувствовал, как раскрывается его сердце. Много его забот и сомнений просто исчезло. Лучистая улыбка появлялись на его лице. Когда Будда закончил свою речь о Дхарме, король Бембисара поднялся, соединил ладони и сказал. Господин, с малых лет у меня были пять желаний. Сейчас все они уже исполнились. Первым желанием было стать королем. Это произошло. Вторым – встретить в этой жизни просветленного учителя. Оно также осуществилось. Третье желание – оказать такому учителю всяческое уважение. Это желание сейчас исполнилось. В-четвертых – я хотел, чтобы этот учитель показал мне истинный путь. Это тоже исполнилось. И, наконец, пятое желание – Суметь понять учение просветленного. Учитель, это желание только что осуществилось. Ваше замечательное учение принесло мне такое понимание. Господин, примите меня, пожалуйста, светские последователи. Будда улыбнулся, соглашаясь. Король пригласил Будду и 900 его пхикшу отобедать во дворце в день полнолуния. Будда с радостью согласился. Все остальные гости поднялись, чтобы поблагодарить Будду. Двадцать человек высказали желание стать его учениками. Будду и урвала Касапа проводили короля, королевы и маленького принца Аджетасатру до края леса. Будду знал, что менее чем через месяц начнется дождливый сезон и нельзя будет вернуться на родину. Поэтому он решил остаться с девятьюстами стами в Пальмовом лесу еще на три месяца. Он был уверен, что через три месяца практики Санхи станет достаточно сильной и устойчивой для того, чтобы он смог ее покинуть. Он уйдет весной, когда будет время ясного неба и нежных побегов молодых растений. Коробин Бесара сразу же начал приготовление к приему Будды и его пхикшу. Он хотел принять их на большой внутренней дворцовой площади, вымощенной особым кирпичом. Он приказал своим подданным украсить улицы фонарями и цветами, чтобы приветствовать Будду и его санху. Он пригласил на этот прием много людей, включая всех членов правительства и их семьи. Были приглашены дети, близкие по возрасту 12-летнего принца Зная о том, что Будда и его пхикшу не позволяют не убивать для них животных, король распорядился, чтобы была приготовлена Только изысканная вегетарианская пища. У них было 10 дней для подготовки к приему.